Глава вторая Эвелина, предчувствуя худшее, с опаской взглянула на супруга и неверяще спросила. «В столицу? Но зачем?» «Тебе необходимо завтра явиться в центр и...» «Нет!» — резко с отчаянием выдохнула девушка. Таларик, пожалуйста!» Наклонившись вперед, ухватила ладони мужа. «Не отдавай меня ему, прошу!» «Умоляю тебя!» «Лина!» Надломленно вытолкнул Талрика, опуская голову. «Ты не понимаешь, у меня нет возможности защитить или спрятать тебя!» «Нет! Нет! Нет!» С ужасом твердила Эвелина, шарахнулась в сторону и втиснулась в самый уголок салона экипажа. «Ты же обещал! Талрик, у меня же дар, и твой глава...» Ему ведь нужны сильные эфирии. Я клянусь, я буду учиться, я буду...» «Никто не пойдет против скользящего. Лина, глава моего рода, сам тебя отправит к твоему бывшему мужу». «К какому скользящему?» «Послушай, ведь можно...» «Лина...» Талрик повысил голос и, вскинув голову, прямо посмотрел на жену, прижавшую ладони груди. Твой бывший мало того, что скользящий, он проникающий, а между нашими государствами, да и другими, заключен негласный договор, таким, как он, оказывать всяческое содействие, и даже спрятать себя не могут, потому что... Талрик не закончил, вновь опуская голову и сжимая ладони в кулаки. «Ты о чем?» Эвелина, мотнув головой, растерянно спросила, «Почему оказывать содействие?» «Потому как проникающих слишком мало. У Кристина уникальный дар и...» «Он берстерк!» — выкрикнула девушка. «Обычный воин! Я знаю, что иногда он защищает территорию возле разломов, но то, что ты говоришь, это...» «Сколько ты прожила с ним?» Нахмурился Тарик и, услышав ответ, прикрыл глаза, чуть усмехнулся и, вздохнув, кивнул. «Он не рассказал тебе». «Не рассказал что?» Тихо спросила девушка, еще больше сжимаясь и холодея, боясь услышать правду. «По закону». Им запрещено распространяться о подобном, но обычно жены знают, с кем делят постель и от кого рожают детей. Но твой бывший... Тарик откинулся на спинку кресла и сочувствием посмотрел на девушку. Среди сильнейших эфириев есть скользящие. Те, кто могут проникнуть в разлом бездны и выдернуть из того мира образцы для наших ученых. Но есть еще и проникающие. Ты слышала, что в разломы утягивают людей? «Одаренных!» Растерянно кивнула Эвелина, не веря в то, что слышит. «Да, я, работая по найму, знаю довольно специфическую конфиденциальную информацию. Так вот, создание бездны утягивают в разломы одаренных и питаются их энергией, эмоциями но есть возможность вернуть в наш мир попавшего туда. Если одаренный важен и прошел небольшой отрезок времени, к разлому в срочном порядке направляют проникающих, таких, как твой бывший муж Лина. Но ведь этого не может быть! Все, кто попал под воздействие эфира бездны, сходят с ума! Не все качнул головой мужчина. «Иногда одаренных утягивают, но разум у них остается чист». «Нет, Тарик, нет!» Эвелина не верила в то, что слышит. Она не верила, что Кристен за два года супружества не рассказал ей о подобной грани своего дара. Продолжая трясать, она растерянно осмотрелась и положила ладонь на дверную ручку эфирката. «Элина, не делай глупости!» Ее руку накрыла мужская ладонь и мягко вела в сторону. «Ты даже не пытаешься найти выход!» Всхлипнула Эвелина, пытаясь оттолкнуть обнявшего ее супруга. «Прости меня, девочка, я не могу!» Сипло признался Талрик. «Я хочу, но не могу. Если ты завтра не прибудешь в центр, твой бывший муж уничтожит не только меня!» Судьба моего внука, Ринальда, в твоих руках. Прости меня. Паник он, сжимая ладони Эвелины. — Почему? — спросила девушка тихо. Она чувствовала, как сердце сковывает ледяная пленка, и захотелось закрыть глаза, провалиться в небытие, где нет терзаний. — Что ты скрываешь, мой сын? Когда Ринольду было пять лет, моя жена привезла внука к нам домой, а сама отправилась к сыну. Невестка была на последнем сроке беременности, и моя супруга хотела ей помочь после рождения ребенка. В той области, где жил мой сын, открылся разлом. Моя супруга, невестка и сын попали под воздействие эфира. Таларик задышал чаще и на мгновение закрыл глаза, пытаясь справиться с обуревавшим его горем. «Сын, он остался жив», — с надрывом прошептал мужчина. «Ты же сказал!» ивелина отстраненно посмотрела на супруга. «Да, я всем сказал, что мои родные погибли. Но никто не знает, что мой сын выжил. Его должны были уничтожить». По счастливой случайности, среди берсерков, которые вели зачистку, оказался мой давний друг. Он спрятал Миграда в одном из подвалов и после выбес его. Разум моего сына искорежен, и он не может жить среди людей. Он опасен не только для окружающих, но и для себя самого. Но понимаешь, Талрик, блеснув надежды в глазах, жал ладони девушки. Временами, редко, но бывает, сознание возвращается к нему. Сейчас ведутся исследования и разработки, как вернуть рассудок людям, попавший под выброс эфира. И я верю, что Миграда удастся спасти, поэтому и прячу его по лечебницам. Все они в целях безопасности находятся в отдалении от поселений. «На сокрытие уходят большие суммы, бывает, приходится его переводить из одной лечебницы в другую. Но я не сдамся». Эвелина, застыв, смотрела на мужа, как на сумасшедшего. Она прекрасно знала, что выживших после воздействия смертоносного эфира бездны уничтожают. Это был непреложный закон, и не потому, что они теряли разум, а потому, что проникший в их тела эфир бездны подпитываясь энергией человека, начинал крепнуть, увеличиваться. Даже если пострадавшего всего обвесить блокирующими браслетами, запертая сила, достигнув максимума, срывала все ограничения, выплескиваясь в мир, уничтожая все и всех вокруг. Поэтому и приняли подобный закон, а за сокрытие подобных людей грозила высшая мера. «Ты же понимаешь, что тебя казнят!» Севшим голосом спросила Эвелина. «Законы всех государств едины на этот счет. Ты подставляешь под удар не только свою жизнь. Благостный, я уже не говорю о том, сколько людей могут пострадать. Я говорю о жизни твоего внука, которого ты также подставляешь под удар, а теперь и меня. Если это вскроется, мы все попадем в опалу». И нас приравняют к уровню отщепенцев. Нас могут отправить в зону отчуждения. Я знаю. Кивнул Тарик и, не сумев сдержать эмоции, с отчаянием вскрикнул. Знаю. Ударил кулаком по стенке эфирката. Да, я скрываю. Но я верю, что вскоре все получится. Найдут решение, лечение. И я не прощу себя, если сын умрет до этого времени. Ты не понимаешь. Тарик порывисто отвернулся и взъерошил волосы. У тебя нет детей, и ты не знаешь, каково это — дать добровольно. Просипел мужчина. Добровольно, мать вашу, дать сыну умереть. Да. «Я не понимаю!» С горечью прошептала девушка, обнимая себя за плечи и отворачиваясь к окну. Она более не слушала супруга, понимая, что он, как фанатик, не сойдет с выбранного пути. Понимала, что он не только отвезет ее к Кристену, но, если потребуется, на руках донесет до центра и, как подарок, ленточкой украсит. Только бы его тайна не всплыла. Только бы защитите внука и сохраните жизнь сыну. Как она провалилась в сон и Велина не помнила, очнулась от мягкого прикосновения к плечу и тихого. Лина, просыпайся, мы приехали. Покинув экипаж, девушка Панура попилась за супругом в холл гостиницы, а затем и в снятый номер, где не раздеваясь упала на кровать. Долго лежала, отрешенно наблюдая, как за окном разгорается рассвет. Как всходит солнце, а очнулась от требовательного зова Талрика. «Лина, проснись. Тебе пора собираться».